Глава четвертая На лице Алекса появилась виноватая улыбка, но девушка заметила, как при этом в глазах заплясали хитрые чертики. Похоже, он не очень-то раскаивался в том, что несколько минут пролежал на ней сверху, не выпуская своих объятий. «Так значит, они стреляли в меня?» «Только сейчас дошло до Вероники». «Конечно», — с удивлением подтвердил Алекс. «Разве ты этого не поняла?» «Но почему?» Она никак не могла понять, каким образом она, простая библиотекарша, представляет собой угрозу для какой-то обители. На этот вопрос ей ответила Мария. «В тебе есть дар, Вероника, о котором ты даже не подозреваешь. Этот дар достался тебе от родителей. Он в твоей крови, милая, в нашей крови. В тебе заложены огромные потенциальные способности». После небольшой тренировки ты сможешь читать чужие мысли и передвигать предметы на расстоянии, даже не прикасаясь к ним, а также лечить людей. А с помощью старейшин можно развить в тебе дар ясновидения. «И что вы хотите от меня?» Вероника с недоумением пожала плечами. «Чтобы ты сделала выбор», — мягко сказала ее тетя. «Ты должна решить». Остаться с нами и стать одной из нас. Или уйти и продолжить жить прежней жизнью. Разумеется, во втором случае наши пути больше никогда не пересекутся. Мы не торопим тебя, — добавила она, чувствуя растерянность девушки. У тебя будет время подумать до завтрашнего вечера. А сегодня и завтра будь нашей гостей, — сказала Мария, поднимаясь со стула. Сейчас Алекс проводит тебя в гостевую комнату, чтобы ты могла поспать. «Думаю, что на сегодня с тебя достаточно новостей и испытаний». Как факт отметила она, вглядываясь в измученное и уставшее лицо девушки. «А завтра, как проснешься, Алекс ответит на все твои вопросы. Вечером мы с тобой опять встретимся, и ты дашь мне ответ, который определит всю твою последующую судьбу. Договорились?» Но Ника не торопилась вставать с кресла и следовать за Алексом, который уже ждал ее у дверей. У нее еще были вопросы к своей внезапной обретенной родственнице. А если завтра я не захочу остаться с вами, что вы со мной сделаете? Просто отвезем тебя назад к твоему общежитию. А дальше живи как хочешь. Мы больше не будем вмешиваться в твою жизнь, ответила Мария. Но вы мне уже так много рассказали. Не боитесь, что я проболтаюсь? Не думаю, что тебе кто-то поверит, мягко сказала Мария но даже если и поверят, ты уже не сможешь найти нас. А что со мной будет, если я все же решу остаться с вами? Вероника решила сразу расставить все точки над «и». У тебя появится много новых друзей, и вместе с ними ты сможешь совершить много добрых дел. Ты будешь тренировать свое тело и разум, раскрывая свои способности. Мы научим тебя пользоваться своим даром и управлять им. «Я не могу тебе гарантировать безопасность от сил зла или воинов тьмы, Вероника, и не могу обещать долгую и легкую жизнь, полную только радости и счастья», с легкой грустью сказала Мария. «Каждый из нас уязвим. Несмотря на все наши способности, мы всего лишь люди. Я не знаю, как служится твоя судьба. Если ты останешься с нами, ведь с этого момента твоя судьба будет в твоих руках». И каждым своим поступком, действием или словом ты будешь сама определять свое будущее, призналась ей Мария, и после небольшой паузы с улыбкой добавила. Но я твердо знаю, что скучать тебе у нас не придется. Это я могу тебе гарантировать. Я тоже, улыбнулся Алекс. Хорошо, кивнула Вероника, поднимаясь с кресла и направляясь к двери. Она так устала за этот сумасшедший день, что ее даже немного пошатывала. «Я дам вам ответ завтра вечером». Алекс распахнул перед девушкой дверь и проводил ее до комнаты в конце светлого коридора с множеством дверей, на всем протяжении которого висели красивые ажурные светильники. Когда за ними закрылась дверь, Мария устала опустилась в кресло. «Ты должна остаться с нами, Вероника!» Как непреложный факт, тихо и задумчиво произнесла женщина, устремив немигающий пристальный взгляд куда-то в пространство. «Ты должна остаться. Ты будешь одной из нас. Благодаря тебе наш орден будет спасен. И если ты сможешь выжить в этом мире, твои с Алексом дети со временем возглавят наш орден. Комната была небольшой, но довольно уютной. Из мебели здесь были только шкаф-купе с зеркальными дверями, письменный стол, стул и кровать, застеленная шелковым зеленым покрывалом. Вся мебель была из светлого дерева, а стены переливались приятным нежно-розовым цветом. Единственное окно было прикрыто жалюзи. Алекс с улыбкой наблюдал, как девушка озирается по сторонам. Он подошел к шкафу-купе. Открыл его и жестом радушного хозяина показал на длинный розовый халат и пижаму. На нижней полочке девушка увидела мягкие домашние тапочки. Это все твое, пояснил мужчина. А в ванной ты найдешь зубную щетку, пасту и полотенце. Мария купила эти вещи специально для тебя. Чувствуй себя как дома. Он повесил ее плач на свободные плечики и убрал в шкаф. А затем подошел к кровати и одним взмахом руки сдернул с нее покрывало. Вероника отметила про себя, что кровать была застелена чистым белоснежным бельем. Алекс аккуратно сложил покрывало и повесил его на спинку стула. Тебе помочь раздеться? невозмутимо спросил он и, увидев, как Ника тут же испуганно шарахнулась в сторону, бросив на него затравленный взгляд, рассмеялся и пояснил: я пошутил. «Не бойся, здесь ты в безопасности», — успокоил он ее. «Моя комната рядом, прямо там», — Алекс показал рукой на стену слева от входа. «Если тебе что-то понадобится, не стесняйся, зови». «Приходить на помощь красавицам — это мое хобби. Если у тебя будет бессонница, зови меня. Я могу спеть колыбельную, убаюкать или рассказать сказку». «И показать мне счастливый конец?» Не удержалась от иронии девушка. «Это на библиотечных курсах учат таким пошлостям», расхохотался Алекс. Вероника ничего не ответила. «Ну ладно, не буду тебя больше задерживать», сказал он и направился к выходу. «На столе лежит ключ. Если хочешь, можешь запереть за мной дверь. Может, так ты будешь чувствовать себя в большей безопасности, более уютно. Я бы поцеловал тебя в щечку перед сном». Но боюсь опять напугать. Поэтому просто скажу. Спокойной ночи. С этими словами он весело подмигнул ей и вышел за дверь, оставив девушку наедине со своими мыслями.